Зяблик был дома, и по его встревоженному виду было понятно, что Киру он ждал и беспокоился. Она была страшно голодна и опять укорила себя, что не купила ничего по дороге. Зато купил зяблик. Стол был накрыт, и на нём в пластиковых контейнерах и коробочках стояли готовые салаты, пирожки и даже горячие, жареное мясо с гарниром. «Ну, зяблик, ты даёшь!» — рассмеялась Кира и тут же подумала, что прежде эстет-зяблик никогда бы не позволил себе есть из пластиковой посуды. За поздним обедом или ранним ужином зяблик торжественно сообщил, что вечером они идут в театр. «Ого!» — воскликнула Кира. «Вот это сюрприз!» Зяблик скромно ответил, что должен гулять гостью, если уж не по карману кабаки — то театр он как-нибудь потянет». Спектакль оказался так себе, но Кира не пожалела, как она соскучилась по московскому театру. Запах театрального занавеса, деревянная, немного скрипучая сцена, буфет с вечным ситрой и ароматом свежесваренного кофе, пирожные эклеры и бутерброды с копченой колбасой. Все как из детства и далекой юности. Зяблик, кажется, был не только доволен — но и страшно горд собой, галантно ухаживал, подавал плащ и поддерживал Киру за локоть. Вечер был тёплым, совсем весенним, и они с удовольствием шли пешком. «А завтра уезжать», — вздохнула Кира, — «а что-то не хочется». «Вот как», — зяблик удивился её заявлению, — «а мне казалось, что для тебя это вынужденная и не очень желанная поездка». «Так и было», — согласилась Кира, — «ехать сюда мне совсем не хотелось». Знаешь, так странно, у меня остались только воспоминания последних лет. Нет, правда странно. Наша непрекаянность, бездомность, вечный поиск чужих случайных углов, нищета, подсчёт копеек, скандалы с Ниной, хмурость Катьки, её полное тотальное неприятие меня. Ну а потом Мишкина увольнение и снова одни проблемы. Проблемы, проблемы. Они накручивались, как снежный ком, и никогда не кончались и мы захотели всё изменить, поменять и уехать, понимая, что здесь ничего не изменится, нам нечего было терять. И я согласилась, думая, что спасу его, себя и нашу семью. И, в общем, спасла. Нет, я не жалею. В итоге у нас всё сложилось. Конечно, там тоже было полно дерьма, не сомневайся. И всё-таки мы выстояли. И Мишка снова работал по специальности, и снова был счастлив, Ты же знаешь, что для него была работа и как ему тяжко было без неё. «Нет, не жалею», — твёрдо подтвердила она. «Мы много поездили, объездили всю Европу, мы отдыхали. Да, позволяли себе кое-что — кафе, магазины, хотя и привыкли довольствоваться малым, ты знаешь». «Но что ты оправдываешься? Ты всё сделала правильно, и, думаю, Мишка был счастлив». «Да, я не хотела ехать сюда», — повторила Кира. Боялась встречи с Катей, не хотела напрягать тебя. Мы же близкими с тобой не были, правда? Ты не замечал меня, я уж, извини, немного презирала тебя. Ну и Жуковские кладбище воспоминаний, Вечная неприходящая вина перед родителями за то, что оставила их. Кира замолчала, а потом продолжила. А вот сегодня как-то всё поменялось, что ли. Вот чудеса, не ожидала, если честно. Наверное, после встречи с Катей и Ксенией. Но и ты постарался, она улыбнулась. Спасибо, Лёшка. Вот праздник устроил. Да брось, ты о чём? — засмущался зяблик. Кира с благодарностью и нежностью погладила его по руке и повторила. Лёшка, спасибо. Они шли по вечернему городу, освещенному и нарядному, незнакомому и даже чужому, и всё-таки своему пахло свежим липовым цветом, распустившейся сиренью. Кира думала, почему этот город вызывал у неё такую тоску и отторжение? Разве было только плохое? И почему помнится только плохое? Тёмное, тяжёлое, беспросветное. Разве она не была в нём счастлива? Разве не здесь, в этом городе, она встретила Мишку, свою единственную любовь? Разве не было поцелуев в стылых подъездах? поездок за город в набитых электричках, зелёные поляны и красных прозрачных сосен, сквозь высокие кроны, которых просвечивало розовое солнце, нагретые солнцем травы, запах из сена, доносящегося с поля поблизости, и протяжный звук электричек, и остывший чай из помятого термоса, и чуть подтаивший сыр на бородинском хлебе, и потёртые одеяльца, на котором они валялись, обнявшись и прижавшись друг к другу. И даже те чужие случайные комнаты, и их сиротливые скитания. Разве им было плохо тогда? Разве они не были счастливы? Они были вместе. И их утренний кофе, наспех сваренный в чужой кастрюльке. И вечера, долгие, зимние, протяжные, немного печальные и очень светлые, с бесконечными разговорами, не кончающимися никогда, и случайный билетик в театр, самый дешёвый, конечно же, в билетаж, но праздник, и новая книжка, из-за которой они почти дрались. Ну когда же ты, поросёнок, наконец дочитаешь? И даже поездки к Зяблику, которого она не очень любила, и его узкий диван в кабинете, и музыка за стеной, джаз или блюз. У Лёши всегда был прекрасный музыкальный вкус. И его помощь. Всегда, при любых обстоятельствах. О таком нельзя забывать. Почему же она всё забыла? Наверное, потому, что так было легче. Как боялась она этой поездки в Москву. Как заставляла себя. Как сомневалась. Как в последний день хотела порвать билет. А как всё окончилось. Как быстро всё окончилось. И завтра она уезжает. Всё. Всё. Теперь уже всё с утра зяблик был дома и даже неловко возился на кухне готовил отъезжающий гости горячий завтрак на стол торжественно были поданы глазуньья ветчина и отличный кофе в час дня он должен был вести кир в аэропорт надоело я тебе поинтересовалась она любой гость это хлопоты и перемены в привычной устоявшейся жизни Зяблик горячо и, кажется, искренне стал возражать. «Что ты, о чём? Господи, я хоть в театре побывал и в кабаке. Мы с тобой от души потрепались. Ты, Кирка, разбавила мою скучную жизнь. Вот прогулялся по улицам, сто лет пешком не ходил, ей-богу». Кира кивнула. «И я сто лет не была в театре, сто лет не гуляла по улицам и сто лет не была в ресторане». После второй чашки кофе решила спросить. «Лёш, а почему ты их, ну, Серёжу с матерью, не перевезёшь к себе? Так было бы проще и легче, мне кажется. Извини, что лезу не в своё дело». «Ты права, я думал об этом и даже предложила это Серёжиной матери. Но она отказалась. Её тоже можно понять. Там она хозяйка, а здесь? На правах гостья? Она гордая, одалживаться не станет». Да и там всё привычно и всё под рукой. Ну а Серёжа? Без матери он не поедет. А ты? Не думал продать эту квартиру и переехать поближе к ним? Да и деньги. Ты наверняка выручишь хорошие деньги с этого обмена. Ты права, я думал об этом. Скорее всего, так и сделаю. Правда, очень хотелось оставить эту квартиру Серёжке. Но, скорее всего, не судьба. Да и деньги. Понимаешь, они нужны постоянно — Врачи, массажисты, реабилитологи, лекарства. В санатории хотим с ним поехать, на грязи, в Мацесту. А ещё лучше куда-нибудь на источники. Ну или на Мёртвое море. Говорят, помогает. Знаешь, некоторые обнадеживают, Говорят, что в таких случаях бывают чудеса, и спинальных больных поднимают. На костыли, конечно, или на вокеры. И, разумеется, не здесь, не у нас, а за границей. Но снова деньги, деньги. Без них никуда. а я, знаешь, надеюсь. И это решу. Так, жестко сказала Кира и прихлопнула ладонью по столу. Я все поняла. Давай документы. Все до одного, все ксерокопии. Обследование, анализы, снимки, все, что в наличии. Ну, а я там разберусь. Во-первых, у меня есть знакомые. Во-вторых, язык у меня приличный, найду клинику, доктора. В общем, зяблик, обещаю, что сделаю все, что смогу. «И что не смогу?» «Всё, хватит трепаться, иди собирай документы, а я пойду собирать чемодан. Нам через два часа ехать». Зяблик кивнул, и Кира увидела, что глаза его полны слёз. «Спасибо тебе», — тихо сказал он и вышел из кухни. Кира собирала чемодан. «Да что там собирать, ерунда? Две пары брюк, одна юбка и пара кофточек». Подошла к окну. «Прощай, Москва, и спасибо». Я так боялась тебя. Но ты меня обняла и успокоила. Спасибо. Она смотрела на улицу, по которой шёл поток бесконечных машин, на маленькие фигурки торопящихся, как всегда, людей. В Москве всегда все спешили. Смотрела на садовое кольцо, на знакомое жёлтое здание музея Чайковского, аккурат напротив зябликовых окон. И вспоминала, вспоминала, как была счастлива здесь, в этой квартире, оказывается очень счастлива, очень, несмотря ни на что. Пора было ехать в аэропорт и домой. Да, домой. По дороге молчали. Не потому, что говорить было не о чем, нет, просто хотелось помолчать. И это было не тягостно, а совсем наоборот. Зяблик припарковал машину и достал из багажника Кирин чемодан. «Ну, Кирка, давай, может быть, когда-нибудь...» но всякое же бывает. И спасибо тебе, Зяблик отвернулся. Кира обняла его и чмокнула в щёку. Это тебе спасибо, Лёшка, за что, знаешь сам. В самолёте Кира уснула, и слава богу. Слишком много печальных мыслей, слишком много воспоминаний и слишком много открытий и откровений. Вот так. Дорога из аэропорта была знакомой и привычной. И она радовалась, что вернулась домой. «Как он хорош, мой Франкфурт!» — подумала она. «Какой чистый и зелёный!» «Мой!» Она удивилась своим мыслям. Теперь у неё было два своих города — Москва и Франкфурт. Да, именно так. Открыла дверь в квартиру, почувствовала привычные и родные запахи. И сердце радостно забилось. «Всё, она дома!» забрала чемодан, поставила чайник и, не включая верхнего света, села пить чай. Она смотрела в окно и видела знакомый пейзаж. Булочную на углу соседнего дома, где она покупает любимый хлеб, всегда тёплый, присыпанный мукой и пахнущий тмином. Китайскую закусочную напротив, крошечную на два столика с едой на вынос и густые вязы под окном и канадский клен с острыми листьями, недавно зазеленевший, и соседку фрау Мейер, крохотную старушку в голубых букольках, прогуливающую маленькую и визгливую собачонку, и высокого тощего парня, психолога, всегда любезного и улыбающегося, снимающего квартиру под офис на первом этаже, и светящуюся вывеску магазина натуральной косметики, мешающую спать по ночам, Все было знакомым и родным. Пора ложиться. Завтра предстоит непростой день. Во-первых, магазины. А их Кира ох, как не любит. Но надо. Шмотки Кате и Ксенечке обязательно. Девчонок надо приодеть непременно. Скоро лето. А здесь все можно купить по грошовой цене. Не сравнить со столицей. Ей прекрасно известны недорогие магазины с очень приличными тряпками. А после этого начнется другое дело куда более важные — клиники, консультации по поводу Серёжи, Лёшкиного сына. Вот здесь надо разбираться основательно и серьёзно, чтобы попасть в цель, чтобы помогли, чтобы всё получилось. А медицина здесь, что ни говори, замечательная. Сколько врачи тянули её Мишку. Кира легла в кровать и почувствовала, что страшно устала. Звякнула эсэмэска. Зяблик. Кирюш как долетела. «Без тебя уныло и скучно. Такие дела. И ещё спасибо тебе. Не пропадай, а! Я правда скучаю». После многоточия смайлик со слёзкой. Она ответила зяблику и, наконец, уснула. А утром пришла смс -ка от Кати. «Кира Константиновна, как вы долетели? Всё ли нормально? Как самочувствие? У нас всё хорошо. Ксенька уже не температурит и начала трепать нервы. Спасибо вам за то, что позвонили и доехали до нас». «Я вам очень благодарна за всё. Пишите, не пропадайте, а? Катя и Ксения. Две бестолковые дуры». Кира улыбнулась и быстро набрала ответ. А потом долго сидела на кухне и размышляла. Впервые за несколько лет со дня смерти Мишки она стала кому-то нужна. Впервые у неё появилось ощущение, что она не одна на всём белом свете и может кому-то помочь. Может и очень хочет» и, кажется, её пустая и холодная жизнь снова наполнилась смыслом. Кира заплакала, но быстро взяла себя в руки. А может, ей показалось, что у неё появилась семья? Да нет, какие глупости! Кто ей зяблик, друг мужа из далёкой юности, или дочь мужа? Так знакомые, как говорится, волей судьбы? Да нет, не так. Совсем не так, знаете ли. Жизнь, вечно готовая на сюрпризы, непредсказуемые и странные подкинула ей очень близких и, как оказалось, родных людей, без которых она, кажется, уже не сможет. Кира вышла на улицу и столкнулась с тощим психологом. «О, фрау Немировски, вы вернулись? Не надо ли вам чем-то помочь?» Кира улыбнулась. «Нет, спасибо, у меня всё прекрасно и ещё куча дел». На другой стороне улицы её увидела фрау Мэйр, прогуливающая свою брехливую собачонку и радостно замахала ей рукой. Кира махнула в ответ и тут же заспешила. «Не дай бог сцепиться с фрау языками, живой не отпустит». На улице было ясно и свежо. Под утро прошел коротенький весенний дождь, прибивший дневную пыль. Пахло липой и сиренью, совсем как в Москве. «Откуда у нас сирень?» — удивилась Кира. Ее, кажется, раньше не было. Она шла и мечтала, как к ней приедут Катя и Ксения, и они обязательно поедут на озеро, и в Висбаден, и будут бродеть по булыжной мостовой старого города, и пить кофе в старинной кофейне. Да мало ли куда еще, Европа большая, а Кира, слава богу, водит машину. А впереди лето и вообще целая жизнь. И будем все мы счастливы, когда-нибудь Бог даст.